Противостояние святого. Глава 105. Область духовной силы Цзы прошлой эры. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. В древние времена три области духовной силы Цзы, Дао и Ши были довольно неуловимы, и их трудно было определить. Хотя все три области различались по своей мистичности, но если практикующий достигал области Цзи, то это было бы катастрофой. Сказать, что область Цзи не была равной области Дао, а Дао области Ши, было бы довольно небрежно и ужасно, но на самом деле Дао и Ши не могли сравниться с областью Ци. Если практикующий достигал последней стадии области Ци, то это значило, что его беспощадность и жестокость были намного сильнее выражены, чем у других людей. И с этого момента его духовная сила начинала отклоняться в сторону пика области Ци. Область ц ы обладала разрушительной силой, Кроме как ужасающей, по-другому ее трудно было назвать. Область цзы была непобедимой. Но недостатки области цзы были очевидны. В ней нельзя достигнуть стадии формирования духа. Последняя стадия янь-инь – это предел практикующего в области цзы. Но даже обычные мастера на стадии формирования духа не хотели провоцировать мастеров на последней стадии Янь-Инь в области Цзы. Если бы на этом все и заканчивалось, то область Цзы не прозвали бы ужасающей. Причина такого названия кроется в древних временах. Тогда был один человек, который преодолел стадию Инь-Янь, но его мощь всколыхнула небеса. а когда бедствие утихло, выяснилось, что он неожиданно овладел духовной силой области Ци. В древние времена в обществе культивации этого было достаточно, чтобы повергнуть в шок и испуг всех, кто слышал эти новости. Он был настоящим источником энергии. Почти три тысячи лет он буйствовал в обществе культивации. На протяжении этого времени он был королем общества культивации, и никто не хотел противостоять ему. Если же возникал хоть малейший спор, он тут же убивал семью недовольного человека. На протяжении этих трех тысяч лет даже упоминание его имени устрашало людей. Количество практикующих, умерших от его руки, невозможно было сосчитать. Боже даже говорили что кончина общества культивации древних времен во многом была связана с этим человеком. если бы не эти три тысячи лет за которые были уничтожены множество школ общество культивации древних времен не рассыпалось бы без малейшего сопротивления перед лицом внезапной катастрофы. область духовной силы дзы это явление несущее в себе силу способную перевернуть небеса с духовной силой области ци любое заклинание можно настроить на высшую отметку области ци что само по себе просто ужасно если бы не существовало никаких ограничений по поводу перехода на стадию формирования духа если бы любой практикующий смог бы перейти на нее, находясь в области Ци, когда все общество культивации пострадало бы от абсолютной катастрофы. В связи с этим, в древние времена, в случае, если практикующий заходил в область дзы зачастую даже его существование стирали с лица земли. В древнюю эпоху практика в области дзы приравнивалась к противоречию воли небес, На самом деле, даже в древнюю эпоху, исследования в области Цзы никогда не прекращались, но в конечном счете причина возникновения этой ужасной области до сих пор остается неизвестной. К счастью, в области Цзы запрещено переходить на стадию формирования духа. Единственным исключением был человек из легенд, но в последующих поколениях Все практикующие останавливались на поздней стадии иньянь и больше не могли продвинуться дальше в настоящее время все записи касающиеся области дзы потонули в истории и никто не знает что из себя представляет эта область и как ее достичь только в огромных библиотеках с древними писаниями некоторых высокоранговых стран культивации можно было найти какие-то записи, касающиеся области духовной силы ци. з В древнюю эпоху, в какой-то момент в школе Линцяо появился гениальный ученик, который всего за 10 лет достиг стадии Дзидан. После этого вся школа Линцяо подверглась абсолютному истреблению. На 5 лет мистический ученик отлучился от мира, а затем, снова появившись, За один месяц убил почти 10 тысяч практикующих. Кровь лилась ручьями. Он мог убить даже практикующих на ранней стадии Янь-Инь, не говоря уже об учениках на одинаковом с ним уровне. Даже практикующие на стадии формирования Духа не могли противостоять ему. Наконец, оба пути, дьявольский и праведный, Вынуждены были просить мастеров на стадии инь-ян ь убить этого талантливого ученика. В один год в древнюю эпоху была разрушена страна ц а н ь ш у й е е бесспорный наследник был учеником одной из школ культивации. После 30 лет закрытой практики он вышел, чтобы убить всех практикующих региона культивации. Все молодые и старые вызывали в н е м ярость. Он истребил всего за семь дней в стране Цаньшуй не осталось ни одного практикующего из региона культивации. Даже школа, к которой он принадлежал, не удостоилась его пощады. Земля страны Цаньшуй была пропитана кровью. Страны культивации более высокого ранга вынуждены были послать своих мастеров чтобы убить этого человека. Полилась новая кровь. Весь регион был ею пропитан. В конечном счете этот человек мистическим образом исчез. Некоторые поговаривали, что он встретился со стихийным бедствием. Во всех этих случаях было нечто общее. Все убийцы достигли области духовной силы Ци. Никто не знал, как им удалось достичь этой области. Некоторые люди говорили, что это побочные эффекты сильных изменений. Другие твердили, что у этих людей должны были быть сокровища, которые помогли им достичь области дзы. Слухов было много, но в конечном итоге, с исчезновением мира культивации древней эпохи, все эти слухи постепенно забылись. Никто не знал, что в этот момент В скромной стране культивации третьего ранга, в регионе Джао, вместе под названием Долина Сенны, был молодой человек по имени Ван Линь, который, постепенно меняясь, переходил в область духовной энергии Ци. Если бы т э н Хаянь об этом знал, он бы никогда не стал катализатором его перехода в область Ци. Ван Линь опустился на колени. В радиусе 10 метров от него земля покрылась голубым льдом. На его груди сфера, отражающая небеса, блеснула черным светом. Она поднялась вверх, оторвалась от его груди и повисла над головой. т э н Хаянь оставил кровь дорогих ему людей, чтобы передать Ван Линю мысленное сообщение. Я буду ждать тебя. В день, когда откроется долина, если ты не придешь, я рассею души твоих родных из этого флага. В это же время двое мужчин и женщина из школы Тяньдал догнали Ван Лине, но резко остановились в дюжине метров от него. Земля, покрытая ледяными кристаллами, сияла голубым светом. Этого хватило, чтобы посеять в них сомнения. Особенно этот парень, который сидел в центре ледяного круга. От него исходила аура массового разрушения. Столкнувшись с такой аурой, даже человек на средней стадии заложения основы почувствовал испуг. Немного помешков, человек на средней стадии заложения основ произнес. «Отступаем!» Он уже собрался уходить, когда женщина внезапно посмотрела на сферу, отражающую небеса, над головой Ван Линя и сказала: "Брат, думаю, я где-то видела эту сферу". Мужчина, стоявший рядом с ней, сказал в изумлении: "Это это сфера, о которой говорил предок. Нет, рисунок на ней отличается. Предок показывал нам сферу с изображением облаков, а на этой – листья. Практикующий на средней стадии заложения основ удивился и внимательно присмотрелся. Его лицо торжествующе просияло, но тут же в его душу закралась жадность. Если не обращать внимание на рисунок, то по форме и размеру эта сфера полностью совпадала с описанием предка. Представив награду, обещанную за эту сферу, его сердце затрепетало. Тот, кто п р и н е с е т е е получит магическое оружие уровня Инь-Янь. Его школа получит 10 гробов с куклами-марионетками, готовыми для очищения, а страна культивации будет повышена на один ранг. Женщина тотчас достала прибор для сообщения и собралась использовать его, но человек со средней стадии заложения основ остановил ее и прошептал. «Хотя этот человек выглядит странно, если мы т р о ё м нападем на него, то сможем убить. Но если ты сообщишь остальным, и эта сфера окажется именно той, тогда вся слава точно достанется не нам». А если же сфера окажется не той, тогда нас точно отчитают. Разве это не глупо?» Женщина помедлила, затем убрала средства связи, и они втроем тут же достали свое магическое оружие. Ван Линь в это время открыл глаза, которые потеряли свой цвет и казались мрачными. Его разум... Невольно заполнила сильная жажда убийства, и он с яростью начал разгонять духовную силу в своем теле. Одно из главных последствий вступления в область Цзы является то, что даже находясь на одном уровне, практикующихся из области ц и непобедим. Глядя на трех человек, стоявших неподалеку, Ван Линь мрачно махнул рукой, вдруг появилась вспышка голубого света и ледяные кристаллы покрывавшие землю быстро окружили троицу их лица замерзли ванлинь поднялся правой рукой схватил сферу отражающую небеса и снова повесил себе на грудь он прошел мимо них лед окружавший их покрылся трещинами и раскололся и уже три мертвых тела упали на землю. Ван Линь пересек долину Сенны, когда внезапно показалось сияние меча. Он упал на землю и из ниоткуда появился юноша, который без промедления использовал свой летающий меч, чтобы напасть на Ван Линя. Ван Линь не снизил скорости. В момент, когда летающий меч почти добрался до него, он покрылся голубым льдом и в мгновение ока превратился в ледяную глыбу. Юноша удивился и тот час отступил. Он был на ранней стадии заложения основ и наблюдал за Ван Линем издалека. Когда же он осмелился напасть на него ради сокровищ, он никак не ожидал, что Ван Линь, даже не пошевелив рукой, разрушит его летающий меч. паике н в его голове вертелась только одна мысль бежать, но прежде чем он успел скрыться перед его глазами мелькнуло зеленое сияние и лезвие летающего меча проткнуло ему грудь его тело тут же превратилось в лед и он свалился на землю ванлинь с самого начала и до конца не снижал своей скорости через день Где-то в долине около восьми учеников из школ дьявольского и праведного пути сошлись в схватке. Несколько людей были в роли наблюдающих. Они ожидали, чем все закончится. В этот момент появилась одинокая фигура Ван Линя, будто всех игнорируя, он ступил вперед. Среди людей дьявольского пути, наблюдавших за поединком, был старик. Он нахмурился, затем без промедления бросив в сторону Ван Линя громовой талисман. Внезапно в небе появилась молния, но как только она коснулась Ван Линя, то тут же превратилась в голубые кристаллы. Заметив это, все сражающиеся люди остановились и с отсутствующими лицами подошли к Ван Линю. Затем зеленое сияние озарило грудь старика, бросившего талисман в Ван Линя. Он фыркнул, его тело засияло голубым светом, превратилось в лед и упало на землю. Все были шокированы. К Ван Линю подошли четыре человека, которые хотели что-то сказать, но вдруг мелькнул зеленый свет, и все четверо превратились в кристаллы льда. Они последовали за стариком. В это время... Толпа по обе стороны отступила назад, когда юноша в белой форме, из праведного пути, сложил вместе кулаки, поприветствовав Ван Линя и сказал. «Друг из какой ты школы? Я ученик школы Юан Тянь, Джо Тюань». Ван Линь не слушал его. Он продолжил медленно идти вперед. Никто не преграждал ему путь. Когда он отошел почти на сто метров, молодой ученик Дьявольского пути, перевшись глазами в спину Ван Линя, произнес. «Ты убил моего брата! Я тебя запомню!» Ван Линь остановился, так как почувствовал за своей спиной сильную жажду убийства и перевел свой ледяной взгляд на ученика Дьявольского пути. Под взглядом Ван Линя юноша почувствовал, будто оказался в ледяной пещере. Холод начал пронизывать его тело, он быстро опустил взгляд, боясь смотреть Ван Линю в глаза. Все практикующие, которые увидели его глаза, тут же глубоко вздохнули. В этих глазах, полных мертвенной неподвижности, крылось непреодолимое желание убийства. Волна холода пронеслась между ними, и все почувствовали, как замерли их сердца. Разглядев юношу, Ван Линь развернулся и пошел дальше. В груди юноши из дьявольского пути показалось зеленое сияние, а затем и лезвие летающего меча. Из раны полилась кровь, он упал на землю, его тело и даже пролитая кровь мгновенно превратились в лед. Все люди, стоявшие вокруг, не решались сделать лишний вдох, пока фигура Ван Линя не скрылась из виду. Обе стороны потеряли интерес к сражению и быстро отступили. На с в о е м пути Ван Линь встретил несколько людей. Тех, кто его оскорблял, он одним движением руки превращал в лёд. Даже практикующие на поздней стадии заложения основ не могли ему противостоять. После того, как он убил нескольких практикующих, люди стали избегать его, боясь лишних провокаций. За три дня от руки Ван Линя погибло бесчисленное множество практикующих. Противостояние святого, глава 106, Ранг озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулейтру. .ru. Для стран культивации ниже пятого ранга, за исключением особых случаев, существует только один способ повыситься в ранге. Культиватор должен тренироваться самостоятельно, чтобы достичь стадии Дзидан, Янь-Инь, ф о р м и р о в а н и е Духа и стадии и н ь б я н ь В это время, как культиватор увеличивает свое мастерство, вместе с ним повышается ранг его страны. Когда практикующий достигнет стадии Дзидан, то его страна автоматически повышается до второго ранга, на стадии Янь-Инь до третьего ранга и так далее. Когда культиватор достигает стадии формирования духа, то его страна повышается до четвертого ранга, а во время достижения стадии и н ь б я н ь страна культивации получает пятый ранг. Для таких изменений, помимо времени, потребуется еще немалая удача. Особенно, чем выше ранг или стадия, на которую пробирается практикующий, тем сложнее этого добиться. а переходы с третьего ранга в четвертый или с четвертого в пятый случаются крайне редко, почти один раз в тысячу лет. Но несмотря на трудности, это единственный способ. В конечном счете все равно появятся люди, которые по случайности или с чьей-то помощью помогут своей стране п о в ы с и т ь с я в ранге. такие люди без сомнений становятся правителями своих стран культивации после того как превозносят их до четвертого ранга и получают квалификацию для участия во внешнем поле боя, но в рамках силы все это не может сравниться со странами культивации пятого уровня разницу между ними нельзя сгладить количеством например очень сильный практикующий на последней стадии формирования духа из страны культивации четвертого ранга перед лицом своего противника из страны пятого ранга становится простым начинающим учеником а рядом с мастером на стадии инь бьянь он покажется беспомощным ребенком не будет преувеличением сказать что мастер и н б я н ь из страны п г о ранга может полностью уничтожить страну культивации четвертого ранга такое в обществе культивации случалось не раз поэтому на внешнем поле боя страны культивации четвертого ранга являются всего лишь пешками в руках стран пятого ранга все решающие битвы происходят между странами культивации пятого ранга после достижения пятого ранга Самыми главными проблемами страны культивации становится недостаток ресурсов, материалов и силы, и бесконечное количество практикующих. Если страна с этим не справляется, то в течение какого-то времени распадается. Только преодолев все проблемы, страна может перейти в шестой ранг. Переход из пятого ранга в шестой не так прост. Как переход из одной стадии культивации в другую. Есть только один метод, у т в е р ж д е н н ы й Союзом культивации, и он связан с внешним полем боя. Внешнее поле боя это пространство с множеством трещин, бесконечная область, полная астральных ветров, которые способны устранить даже мастеров на стадии формирования духа. Стоит такому ветру падуть Как все практикующие, ниже стадия инь-бьянь тут же превращаются в пепел. Кроме астральных ветров, самым странным и непредсказуемым явлением здесь можно считать внезапные разломы в пространстве. Стоит культиватору в нем застрять, даже мастера на стадии и н б ь я н ь не смогут сбежать без ранений. Только участники из стран культивации высокого ранга могут свободно перемещаться по внешнему полю боя. Каждые пять лет проводятся сражения на дополнительной территории между странами культивации четвертого ранга и выше. Это сражение разрешено союзом культивации. Того, кто выигрывает больше тысячи раз подряд, продвигают в шестой ранг. Помимо доступа ко многим богатствам, материалам, и методом культивации страна-победитель может выслать в союз культивации своего представителя, которого могут продвинуть до стадии и н б ь я н ь и выше. Конечно, самой важной наградой, за которую сражаются страны культивации пятого ранга, это обещание союза культивации предоставить победителю планету, на которой она сможет обосноваться. Практикующие Сюсянь уделяют большое внимание Лингцы, таланту и сокровищам. Можно даже сказать, что весь Сюсянь основан на Лингцы и подобных материалах. Собственная планета это знак страны культивации шестого ранга. Но требования для того, чтобы стать страной шестого ранга, довольно высокие. Во-первых, нужна целая полоса побед на внешнем поле боя, а именно не менее тысячи побед. Только тогда ее наградят планетой. Во-вторых, за определенное количество времени страна культивации шестого ранга должна собрать страны от первого до пятого ранга, чтобы образовать цикл. Внешнее поле боя – единственный путь, продвинутся ь для стран пятого ранга. То же самое верно почти для всех планет культивации. В сущности, страна культивации шестого ранга не будет вмешиваться в сражения стран пятого ранга планеты культивации. Но всегда есть исключения. И если страна культивации шестого ранга вмешивается, тогда на этой планете культивации не сможет появиться вторая страна культивации шестого ранга. Согласно предположениям стран культивации пятого ранга, только в крайне редких случаях страна шестого ранга будет повышена до седьмого. Но возможно, для этого ей потребуется целая сеть из планет стран культивации шестого ранга. Учитывая постоянные сражения на внешнем поле боя, трупы и другие остаточные материалы постоянно будут накапливаться. Поэтому нужны люди, которые постоянно занимались бы очисткой стран культивации шестого ранга. Но для уборки подбирали лишь страны третьего ранга и ниже. На внешнем поле боя среди остатков им могли попасться предметы, которые считаются сокровищами среди низкоранговых стран. Согласно странам четвёртого и пятого ранга, Внешнее поле боя делилось на разные регионы. Так как даже для очистки поля боя нужно было получить квалификацию, страны культивации третьего ранга должны были сражаться в долине Сенны. В долине Сенны была огромная формация с печатью, которую поместил туда много тысяч лет назад мастер на стадии формирования духа из страны культивации четвертого ранга. Благодаря этой печати все культиваторы на стадии Дзидан и выше не могли туда пройти. Именно поэтому Тен Хаянь, узнав, что Ван Линь находится в долине Сенны, не смог подобраться к нему, чтобы убить собственноручно. Долина Сенны была не только землей очистки внешнего поля боя, но и служила единственным входом во внешнее поле боя из региона Джао. В целом, после подтверждения квалификации всех культиваторов на стадии заложения основ, внутри долины перемещают на территорию за границей внешнего поля боя. Так что им нет необходимости выходить из долины Сенны. Когда через 50 лет время их служения истекает, Их всех перемещают назад. Тен Хаянь знал об этом и по большей части, поэтому он убил семью Ван Линя, захватив их души. Он не хотел ждать 50 лет и вынудил Ван Линя покинуть долину раньше. К этому времени вся долина Сенны о з н а л а о том, что по е е территории разгуливает жестокий демон, чью силу невозможно определить. Некоторые даже говорили, что он достиг стадии дзидан, но никто не мог сказать, как он попал внутрь долины. Ван Линь шел по крайней северной точке долины Сенны. Духовная сила в его теле циркулировала все быстрее, а жажда убийства не только не угасала, но стала еще сильнее. Его разум был затуманен. Он знал, сколько людей успел убить за последние три дня. Не говоря уж о том, что он не понимал, почему люди его боятся. Через несколько дней Ван Линь в озадаченном состоянии достиг крайней северной точки долины Сенны. На этом месте был крутой обрыв, который вел к выходу из долины. Конечно, на этом месте также была формация с ограничивающей печатью. Любого, кто попытался покинуть долину, отбрасывало назад. Последние несколько дней, когда Ван Линь вспоминал о родителях, его охватывала сильная боль, будто кто-то пытался разорвать его грудь. И каждый раз, когда он испытывал эту боль, он сплевывал несколько глотков крови. Со временем его тело становилось слабее, но его духовная сила все больше клонилась к области дзы. Стоя перед обрывом, Ван Линь посмотрел в небо, и внезапно опустился на колени. Он ударился головой о землю, и из его глаз потекли слезы, смешанные с кровью, и он произнес. «Папа! Мама! Тайжу д не достоин быть вашим сыном!» м а а Эхом раздался голос в его голове. «Когда ты проснулся?» Низким голосом спросил Ван Линь, поднимаясь с колен. Пять дней назад в а н л и н ь я слышал послание Тен Хаяня. Флаг с душами – это вид магии, который доступен только мастерам на стадии Янь-Инь. Пока души не покинули флаг, их можно будет вернуть обратно. Я смогу это сделать, когда восстановлю свои силы. Успокаивающе произнес Ситунан. Ван Линь молча кивнул. Он убил дорогих тебе людей, потому что боялся, что ты сбежишь. Поэтому он заставил тебя прийти к нему. Ван Линь, у меня осталось... не так много сущностей янь и ь я смогу телепортировать тебя три раза так что используй эту возможность с умом я хочу продолжить свой сон, но советую тебе выйти за границу внешнего поля боя там мне понадобится меньше времени на восстановление сил голоситунана становился слабее и в конце исчез. «Три раза!» — п р о б о р мотал Ван Линь, нахмурившись. Его разум прояснился. «Противостояние святого. Глава 107. Сияющие зерна» озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rolay True. За три месяца представители дьявольского и праведного пути В долине Сенны сражались много раз. Но каждый раз, когда обе стороны встречали Ван Линя, они тут же прекращали бой и уходили с его пути. Только когда Ван Линь скрывался из их поля зрения, они продолжали битву. Когда Ван Линь закончил горевать по своим родителям, его разум успокоился. Он снова нашёл обрыв, вырыл в нём пещеру и, скрестив ноги, начал медитировать внутри. Прежде всего, что касается его духовной силы, то она и прежде могла замораживать предметы, но не с такой силой, как сейчас. Ван Линя это сбивало с толку, и у Ситунана не нашлось подходящего ответа. Можно было заметить, что области духовной силы ц з ы Дао и Ши исчезли даже из стран культивации шестого ранга. С внезапным ростом духовной силы Ван Линь стал чувствовать себя намного увереннее. Он чувствовал, что духовная сила в его теле приносила странные ощущения, будто в ней крылось что-то еще. Как будто эта духовная сила содержала в себе магическую субстанцию, из-за которой развились странные способности его духовной силы. Возможно, он не ощущал этого раньше, потому что ее содержание в духовной силе было довольно низким, а теперь оно внезапно выросло. Как только у него появилась эта идея, он слегка нахмурился и, сконцентрировавшись, собрал духовную силу из точки Дань-Тянь, провел ее по меридианам тела и снова вернул в точку Дантянь. Он повторил эту процедуру снова и снова. Пока Ван Линь наблюдал, он заметил кое-что. Цвет духовной силы стал темно-синим. Это был не настоящий ее цвет, но казался таким из-за бесчисленных нитей темно-голубых кристаллов. Эти темно-голубые кристаллы стали причиной изменение его духовной силы. Взмахом руки Ван Линь высвободил немного духовной силы из ладони, сформировав светло-голубой ледяной шар, в котором виднелось множество темно-синих кристаллов. Задумавшись, Ван Линь схватил его с помощью души. Напрягшись, он стал уменьшать ледяной шар. Чем меньше он становился, тем больше пота выступала на лбу Ван Линя. Когда шар уменьшился в три раза, он внезапно рассыпался и рассеялся, как будто эти темно-синие кристаллы не выдержали такого давления и исчезли. Ван Линь нахмурился, затем, еще раз соединив свою духовную силу с ледяным шаром, увеличил количество кристальных нитей и продолжил очистку. Ван Линь проделал еще несколько попыток уменьшить шар, но все они заканчивались так же, как и первое. От шаров мало что оставалось. Однако с непрерывным притоком духовной силы скорость рассеивания голубого ледяного шара не совпадала с притоком духовной силы, и, наконец, через несколько часов очистка была завершена. Глаза Ван Линь сияли, несмотря на усталость. Ледяной шар уменьшился до размера зерна, а его цвет перешел из синего в циановый. Это циановое зерно полностью контролировалось кристальными нитями, и от него исходила опасная аура. Сверкая глазами, Ван Линь взял зерно и подпрыгнул. Вылетев из пещеры, он замер в воздухе, затем подлетел к ближайшему густому лесу. Остановившись у его границы, он махнул правой рукой и бросил зерно в дерево. В эту же секунду на мгновение сверкнул голубой свет, и дерево тут же превратилось в ледяной кристалл. Внезапно появилась темно-синяя волна, лицо Ван Лине резко изменилось, и он без промедления отступил, когда в мгновение ока вся местность в радиусе 300 метров превратилась в ледник. Все, что находилось в радиусе этих 300 метров, будь то дерево, цветок, насекомое или даже подземные жуки, все живые существа погибли. Даже на самого Ван Линя подействовала эта аура, когда он посмотрел на свои ноги и почувствовал, как они окоченели. Но направив туда свою духовную силу, она быстро слилась с холодом, и его тело постепенно пришло в норму. Выражение лица Ван Линя изменилось, когда он взглянул на картину, представшую перед ним. Он не знал, смог бы он выжить, если бы оказался в центре ударной синей волны. Он понимал, что с этим циановым зерном по качеству и мощи ничего не сравнится, особенно после того, как он очистил его с помощью своей духовной силы и соединил с кристальными нитями. «Это циановое зерно — лучшее магическое оружие!» — прошептал Ван Линь самому себе. Постояв немного в тишине, Ван Линь развернулся, чтобы вернуться в пещеру. С помощью своей духовной силы ему удалось сделать еще одно циановое зерно. Взглянув на это невзрачное зерно... Ван Линь сделал глубокий вздох и осторожно отложил его в сторону. Он почувствовал слабость в теле. Очистка одного зерна уже б ы л о довольно утомительным делом, но второе зерно довело его духовную силу до предела. Это циановое зерно оказалось потрясающим, но затраты духовной силы, необходимые для его получения, были огромными. Ван Линь улыбнулся. Выпил немного росы, насыщенные ледяной ци-инь, и приступил к медитации, чтобы восстановить свои силы. Когда наступила ночь, Ван Линь открыл глаза. Его силы были возобновлены. Его глаза блеснули, и Ван Линь снова, без промедления, приступил к очистке зерна. Три дня спустя циановые зерна парили в воздухе вокруг Ван Линя. Сейчас он выглядел решительно. Три зерна оказались его пределом. Он не мог понять почему, но каждый раз, когда он приступал к четвертому зерну, три предыдущих тут же рассеивались. Проделав несколько попыток, Ван Линь сдался. Три дня он наблюдал за силой циановых зерен. И хотя они были довольно мощными, но против мастера на стадии Янь-Инь или немного ниже, этого будет недостаточно. Если бы он мог использовать дюжину таких зерен, то смог бы победить, но он никак не мог преодолеть барьер четвертого зерна. Затем у Ван Линя появилась идея соединить два зерна вместе. Тогда их сила удвоится, но что важнее, он сможет сделать это, не превышая лимита в три зерна. Размышляя об этом, Ван в и н колебался, Затем поместил несколько камней вокруг в защитной формации и после этого достал несколько защитных талисманов из дорожной сумки. Он яростно стиснул зубы и, контролируя дыхание, медленно приблизил два зерна друг к другу. В этот момент сердце Ван Линя колотилось у самого горла. Он был готов бежать при первых признаках опасности. два зерна медленно столкнулись друг с другом в эту же секунду ванлиню показалось что время остановилось и он застрял в этом мгновении когда два зерна коснулись друг друга но зерна медленно сливались не производя при этом никаких волн и не считая того что их цвет постоянно становился темнее никаких изменений больше не было ванлинь помедлил но затем присоединил еще одно зерно. В момент их столкновения замерцал синий свет. Лицо в Анлине побледнело, и он без колебаний телепортировался из этого места. Одновременно на его месте возникла голубая аура, вслед за которой территория радиусом в километр вокруг этого места превратилась в царство снега и льда. За пределами этого километра Появилась фигура Ван Линя. Хотя он был вне зоны льда, он все равно чувствовал, как холод проникает в его тело. Наблюдая за всем этим, Ван Линь молчал. Хотя он использовал возможность телепортации, Ван Линь решил, что оно того стоило. Похоже, слияние двух зерен было пределом и попытка добавить к ним третье привела к взрыву. конечно он не вернулся в прежнюю пещеру горько улыбаясь он нашел новый обрыв в котором вырыл другую пещеру и остался внутри в течение следующих нескольких дней ванлинь восполнил свою квоту в три зерна он приспособился к процессу слияния зерен и сразу после слияния одного он мог приступить к созданию другого это подтверждало его догадку о том т о хотя существовал лимит в три зерна, но после слияния двух зерен оно считалось заодно. В конечном счете, соединив третье и четвертое зерна, Ван Линь осторожно поместил их в дорожную сумку. Два из трех зерен имели более темный оттенок. После того, как Ван Линь закончил с зернами, время пролетело довольно быстро. И уже оставалось совсем немного до того момента, когда откроется печать Долины Сенны. Ван л и н сидел, скрестив ноги. После короткой дыхательной практики он открыл глаза и сплюнул з е л е н о е сияние, из которого появился маленький летающий меч. Он повис в воздухе перед Ван Линем. Когда он протянул руку, меч сам опустился ему в ладонь. И как только они соприкоснулись, он начал покрываться льдом. Маленький зеленый меч был очищен кровью, поэтому изменения в духовной силе Ван Линя косвенно повлияли на меч, и теперь он тоже стал медленно приобретать характеристики области дзы. Сконцентрировавшись на своей духовной силе и приготовившись к очищению зеленого меча, Ван Линь вдруг ощутил, как снаружи пещеры сотня летающих мечей устремилась из разных направлений будто в погоне за одним человеком холод вырвался из легких ванлине когда он произнес это он противостояние святого глава 108. с т а р ы й знакомый озвучил б о д х и с а т в а специально для сайта ролтру ванлинь вышел из пещеры ледяным взглядом осмотрелся вокруг он увидел сотни людей разделившихся на две группы в центре которых стоял молодой человек мужчина средних лет вышел вперед и сжав кулаки произнес младший лишань для школы сяньдао одного символа для квалификации достаточно зачем тебе так много Лучше отдай их и не усложняй всем жизнь. Из толпы учеников школы Вуфэнг д о н е с с я холодный женский голос. Лишань, отдай символ, иначе ты у м р е ш ь Юноша, окружённый толпой, оказался учеником школы Сяньдао, с которым Ван Линь встретился во время обмена в школе х э н ю э Тогда Лишань все еще был на стадии концентрации ЦИ. К счастью, ограничение в долине Сенны не распространялось на практикующих на последней стадии концентрации ЦИ. Поэтому он смог сюда попасть, хотя большинство школ отказывались присылать сюда своих учеников на стадии концентрации ЦИ. Лишань же смог попасть сюда не только благодаря своим умениям делать поддельное магическое оружие и таблетки, но и из-за таланта вора. Так как у него был такой талант, Пунан Ци сделал исключение и позволил ему пойти. Он выдал ему талисман, который позволял скрыться от внимания других людей, но чем чаще его используешь, тем слабее его действия. Лишань был и правда ловким. Под предлогом того, что они из одной школы, во время б о е в он касался многих вещей, и среди этих вещей оказались два квалификационных символа. А с у ч е т о м символа школы Сяньдао, что был у них на руках, всего было три символа. Естественно, школы Потерявшие свои символы нападали на других в надежде украсть чужой символ, что привело к постоянным битвам на протяжении последнего времени. Но Лишань был еще и скупым. Как только он попал в долину Сенны, стоило ему заметить чье-либо сокровище, и он уже не мог остановиться и не своровать что-нибудь. после многоразового использования действия талисмана ослабло, и, наконец, когда он собирался украсть четвертый символ, его раскрыли. К счастью, его вовремя спасла школа Сяньдао. Но новости быстро распространились, и вскоре все, кто потерял свои символы, тут же поняли в чем дело. И вместо попыток убить друг друга, они вместе явились к месту сбора школы Сяньдао. Ученики школы Сяньдау были окружены. Лишань, заметив, что дела его плохи, т а й н и сбежал, вырыв туннель. Но прежде чем он успел выбраться из туннеля, его нашли и начали преследовать. Не успел он сделать и несколько шагов, как замер в удивлении от увиденного. Почти сотни людей на стадии заложения основ гнались за ним, приготовив свои летающие мечи. после чего и произошла, описанная в начале сцена. Лишань опустился на землю, не задумываясь достал два древних символа из своей дорожной сумки и положил их на землю. Вокруг стояла тишина. Две школы, оставшиеся без символов, одновременно бросились вперед. Но как только они вышли вперед, чтобы подобрать символы, другие школы не могли позволить им так просто преуспеть. и поэтому преградили им путь. Глаза Ван Линя сверкнули. Глядя на два символа на земле, он на бешеной скорости ринулся вперед, мчась мимо толпы. Некоторые люди попытались его остановить, но не дожидаясь, пока они достанут свое магическое оружие, Ван Линь взмахом руки, используя технику гравитации, схватил их и отбросил назад. Таким образом, Ван Линь уже почти подобрался к символам. К этому моменту несколько человек среди воюющих сторон заметили Ван Линя, в том числе и те, кто уже встречал его в Долине Сенны. Они тотчас же были потрясены. Негодуя в душе, они остановились и больше не пытались преградить ему путь. Но оставались еще некоторые практикующие, кто только слышал о Ван л и н е но никогда его не встречал, так что без всяких колебаний они бросились вперед. Глаза Ван л и н н сверкнули, и внезапно появился зеленый меч, который пронесся кругами среди толпы, быстро мерцая. С каждым мерцанием некоторые практикующие превращались в лед и падали на землю. Ван Линь вздохнул. Он чувствовал, что с контролем летающего меча возникли какие-то проблемы. С тех пор, как его духовная сила претерпела изменения, контролировать меч стало труднее, чем раньше. Но, к счастью, он оказался не слишком тяжелым, и как только Ван Линь усилил контроль, разница в управлении стала незначительной. Находясь под влиянием области Цзы, ни один ученик на стадии заложения основ не мог остановить Ван Линя. Даже вооруженные талисманами, которые дали им старейшины, под действием духовной силы области Ци, все они превращались в глыбы льда. Общеизвестно, что для практикующих в области дзы их лучшим оружием является их духовная сила. Пять шагов. Ван Линь сделал пять шагов, после каждого из которых от его меча погибали все новые люди. Постепенно противников становилось все меньше и меньше, так как большинство из них быстро отступили за пределы периметра, боясь выйти вперед. Ван Линь остановился перед Лишанем. Лишань боялся даже поднять голову. Ван Линь с помощью техники гравитации схватил два символа в руки и ненадолго задумался. затем Он отложил символы в свою дорожную сумку и пробежался ледяным взглядом по толпе. «Отдайте мне все свои символы, или умрете!» Лишаню, который лежал на земле, этот голос показался знакомым. Набравшись мужества, он посмотрел вверх, и вдруг в его голове пронеслась куча мыслей. ты ван линь Ван Лин ь посмотрел на Лишаня, тот вздрогнул всем телом и быстро замолчал. Но внутри него не угасал шторм, он знал этого Ван Линя. Его имя было довольно известным в школе Сяньдао со времен обмена между школами Хэн Юэ и Сяньдао. Многие ученики втайне желали его победить. Кроме того, сам Лишань... мечтал отомстить владельцу этого имени, особенно после того случая с громовой бомбой после которого он долго не мог избавиться от невыносимой вони и черного пепла жизнь л и ш а н я с тех пор намного усложнилась и в те дни он очень часто проклинал ван лине но несмотря на это он по прежнему твердо верил что когда нибудь он сможет превзойти его особенно после достижения 14 уровня концентрации ци. Эта мысль глубоко в н е м укоренилась, но сейчас он, кажется, осознал разницу в силе между ним и Ван Линем, будто небо и земля. За несколько лет он достиг такого мастерства, что смог с л е г к о с т ь ю убить практикующих на стадии заложения основ. В глазах Лишаня Прогресс Ван Линя казался невероятным. После слов Ван Линя и этих беспорядочных убийств у толпы не осталось сомнений, что перед ними стоял тот самый жестокий демон из долины Сенны, о котором ходили слухи. И тут они потеряли всякую надежду. Через некоторое время юноша, одетый в белую форму, громко вздохнув, посмотрел на Ван Линя и спросил, Друг, можешь сказать, на каком ты уровне культивации? Ван Линь небрежно ответил. Стадия заложения основы. Противостояние с в я т о г о Глава 109. Озвучил бодхи Сатва специально для сайта Roletru. Юноша заметно колебался. Он покачал головой и решил что Ван Линь просто не хотел говорить правду. Открыл свою дорожную сумку и достал символ. Затем он повернулся и громко произнес. «Школа Пьяо-Мао отдает свою квалификацию для внешнего поля боя. Когда долина откроется, я и мой брат покинем это место». Затем... Вместе со следовавшей за ним группой практикующих, он улетел на юго-запад, медленно исчезая из виду. Последовав примеру, остальные школы, потерявшие свои символы, вышли вперед, чтобы продемонстрировать дорожные сумки своих учеников и тем самым показать, что у них ничего нет. Еще три школы покинули это место. Школа Хэ Хуань была последней, у кого оставались символы. Ученица, стоявшая во главе, в с е е щ е не решалась их отдать и сдаться. Она смотрела на другую оставшуюся школу, школу Вуфэн. Лидером школы Вуфэн был семидесятилетний мужчина. Глаза старика вспыхнули, Его культивация уже достигла стадии поддельного дан. Возможно, после нескольких лет закрытой тренировки он даже сможет прорваться на стадию дзидан. Он посмотрел на Ван Линя и п р о и з н е с с насмешкой: "Мальчик, старик благодарит тебя за то, что помог собрать все символы. Теперь можешь оставить их здесь." «И идти следом за остальными!» Главная ученица школы Хэ Хуань тоже нахмурилась и прошептала что-то людям вокруг. Дюжина учеников, мужчин и женщин, медленно отступили. Ван Линь взглянул на них, но затем снова посмотрел на старика и достал свою дорожную сумку. Из нее вверх вдруг поднялись циановые зерна. т а р и к посмотрел на него с презрением. Он считал, что и сам мог бы повторить убийство нескольких человек, которое совершил Ван Линь. Конечно, настоящая сила Ван Линя была спрятана от его глаз. Но он тоже был на пике стадии заложения основ и думал, что сможет справиться с Ван л и н е м Помимо этого, в руке он держал драгоценное сокровище школы Ву Фэнг. зонт небесного громового пламени. Так что он был уверен в своей победе. Заметив, что Ван Линь вызвал маленький светящийся шар, старик презрительно улыбнулся и воскликнул, обращаясь к своей школе: "Отойдите назад и посмотрите, как старик у б ь е т этого высокомерного юнца". Затем он взмахнул правой рукой, И внезапно в его руках появился серебряный зонт. На н е м было изображено множество золотых языков пламени, что выглядело довольно красиво. После слов старика, а в особенности после появления серебряного зонта, остальные ученики школы Вуфэнг неосознанно отступили назад. Некоторые даже отошли на несколько метров с выражением облегчения в лицах. Ван Линь Быстро схватил ошеломленного Лишаня, стоявшего в стороне, и также быстро отступил назад. Правой рукой, с помощью техники гравитации, он управлял циановым зерном, которое повернул в сторону старика. Лицо старика было наполнилось презрением, он открыл зонт, и с громким свистом из него тут же появилось золотое сияние. Внезапно вокруг зонта возник странный ветер, и золотые языки пламени, нарисованные на нем, будто ожили, отделились от зонта, и вокруг стало сухо и жарко. В это мгновение циановое зерно столкнулось с порывом пламенного ветра из зонта, после чего золотое пламя мгновенно обволокло циановое зерно. Ван Линь, сохраняя невозмутимое лицо, не останавливаясь, мысленно произнес «Взрывайся!» Из кокона, из странного ветра и золотого з пламени прорвался ослепляющий циановый свет. Свет был накален до предела, и как только с грохотом появились циановые трещины, вокруг начали распространяться огромные, словно в океане, волны. Все это произошло в одно мгновение. Волны покрыли собой площадь радиусом более чем в 300 метров. Ветер явление неосязаемое, но сейчас, когда сила Ван Линя была в области дзы, он превратился в аквамариновые кристаллы, которые посыпались на землю вслед за золотым пламенем, которое даже не успело развернуться, так как замерзло и сейчас Было похоже на аквамариновое пламя, которое, казалось, все еще горело. з о н т небесного громового пламени школы Вуфэнг остался раскрытым, но был покрыт слоем ледяных кристаллов. т а р и к из школы Вуфэнг даже не успел отреагировать, его взгляд все еще был полон презрения, но сам он был заключен в ледяную глыбу. Позади него, среди 17 учеников школы в у ф е н г никто не сбежал. Даже те, кто быстрее всех отступили назад, не успели скрыться от ледяных кристаллов. В радиусе 300 метров никто не остался в живых. Погибли абсолютно все живые существа. Эта территория будто превратилась в запрещенную для жизни зону. Лишань ничего не мог понять. Он отсутствующе смотрел на развернувшуюся перед ним картину. Его сердце колотилось от шока, а рот открылся от удивления. Долгое время он не мог ничего сказать, но когда он взглянул на Ван Линя, в его глазах появилось уважение. Школа Хэ Хуань успела вовремя отступить, поэтому им удалось избежать этой расправы. Но сейчас... Они были всего в 500 метрах от центра событий и боялись пошевелиться с места, потому что Ван Линь смотрел на них. На их глазах ученики школы Ву Фэнг превратились в странные ледяные скульптуры. Одного взгляда на эту сцену хватило, чтобы их напугать. Глядя на статуи, главная ученица школы Хэ Хуань побледнела. Она достала свой квалификационный символ и осторожно положила его на землю. Ван Линь вдруг спросил осевшим голосом. «Эти символы, сколько их всего?» Девушка вздрогнула и, едва контролируя свой страх, произнесла. «Их всего семь». Ван Линь сохранял спокойное выражение лица, пока мысленно подсчитывал. У школы Вуфенг не было символа, так что, считая школу Пьяо-Мао и Хе-Хуань, у него в руках было 4 символа, оставалось еще 3 до полного комплекта. Однако ученик школы т р у п а и н скрылся вместе с символом внутриформации, значит, исключая его, остается еще 2. Перед тем, как уйти в долину Сенны, Едзи сказал ему, что в долине главным заданием является отобрать символы других школ. И вспомнив то, что рассказал ему Ситу Нан насчет вступления во внешнее поле боя, Ван Линю в голову пришла одна мысль. Он взглянул на девушку и вдруг спросил. Сколько всего квалификационных мест для вступления во внешнее поле боя? Девушка замялась, но заметив ледяные глаза Ван Линя, е е тело тут же вздрогнуло, и она быстро ответила: "Всего три места". Переживая, что эта информация недостаточно подробная, и это может спровоцировать Ван Линя, она добавила: "Символов всего семь". Но к тому времени Когда откроется внешнее поле боя, если символов будет больше, то квалификацию региона Джао не признают. Ван Линь посмотрел на нее, и девушка занервничала еще больше. Дрожащим голосом она произнесла. «Друг, я... насчет остальных трех символов. Я знаю, где их можно найти. Если позволишь...» я все честно тебе расскажу противостояние святого глава 110. люмей озвучил б о д хисатва специально для сайта ролтру говори холодно произнес ванлинь сохраняя безразличное выражение лица ученица стиснула зубы и быстро продолжила вместе сбора школы сяньо е щ е должны были остаться люди. Когда мы гнались за лишанием, мы не обратили внимания на это место, но я уверена, у них должен быть символ. Выражение лица Лишаня изменилось, но он тут же горько улыбнулся, потому что заметил на себе взгляд Ван Линя. В руках старейшины Лю Мэй Лишань хотел соврать, но по какой-то причине Когда он увидел взгляд Ван Линя, по его спине пробежал холодок. Такого он даже перед предком Пунан з ы не чувствовал никогда. «Старейшина Лю Мэй?» Ван Линь призадумался. В его памяти постепенно появилось лицо очаровательной девушки. Он посмотрел на Лишаня и спросил. «Она достигла стадии заложения основ?» Лишань с завистью кивнул и сказал, «Ей лично помог предок п у н а н ц ы Ван Линь на это ничего не ответил. К нему сразу стали возвращаться воспоминания о времени, проведенном в горах Хэн-Юэ, а также счастливые лица его отца и матери. И он снова почувствовал острую боль. Обеими руками он схватил ученицу и Лишаня, и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Девушка почувствовала приступ паники, и на ее штанах проступило мокрое пятно. Она тут же раскраснелась от стыда. «Расскажи мне, где находится место сбора школы Сяньдао!» Ван Линь нахмурился и с помощью техники гравитации увеличил расстояние между собой и девушкой. Девушка указала нужное направление. Лишань тоже перестал сопротивляться и в подробностях описал остальные места. Ван Линь, не колеблясь, быстро последовал указаниям двоих, и вскоре они прибыли на место сбора школы Сяньдао. Земля здесь была перерыта. Скорее всего, недавно здесь прошла битва. Спустившись на землю, Ван Линь отпустил Лишаня и девушку. «Можете идти!» – сказал Ван Линь, глядя на девушку. Затем повернулся, чтобы осмотреть место сбора школы Сяньдао. Девушка медленно и осторожно отступила назад. Отойдя на 200 метров, она быстро улетела с помощью своего летающего меча. «Лишань! Позови людей из Сяньдао сюда!» «Я хочу только забрать символ. Убивать их я не собираюсь», – медленно произнес Ван Линь безразличным тоном. Солба л и ш а н о с т и колпот. Он криво улыбнулся и достал из дорожной сумки нефритовую ленту. Он приложил ее к колбу, а затем отбросил вперед. Нефритовая лента повернулась в воздухе, после чего, словно стрела, куда-то исчезла без следа. Некоторое время из-под земли вдруг возник белый ореол, который постепенно становился ярче и в конечном счете, образовав столб света, устремился в небо. Внутри него было около десяти человек, сидевших, скрестив ноги. Все они сложили руки в жест мудро. Среди этих десяти человек была потрясающе красивая женщина. торжественным видом она подняла руки вверх в форме вазы над ее головой витал венчик из седых шелковых волос а за его верхней частью кольцами распространялась рябь глаза в а н л и н я вспыхнули когда он быстро по очереди о с м о т р е л лица десяти человек женщина внезапно открыла глаза увидев ли шаня она никак не отреагировала но потом Заметив Ван Линя, стоявшего рядом с ним, она тут же удивилась. Задержав взгляд на Ван л и н е на ее лице появилось странное выражение. Глядя на Ван Линя, она махнула правой рукой, и венчик аккуратно спустился вниз, а окружавшее его излучение медленно рассеялось. Среди десяти людей был и молодой человек, на вид ему было около тридцати лет. Он посмотрел на Ван Линя с неопределенным выражением лица и, сложив кулак в кулак, произнес «Ван! Брат! Давно не виделись!» Этот человек – брат Лю Мэй, Лю Фэнг. Ван Линь проверил его с помощью души и обнаружил, что он достиг ранней стадии заложения основ, но его духовная сила была неустойчивой. Видимо, он только недавно перешел на эту стадию. Ван Линь, глядя на них, вздрогнул и сказал. «Школа Сяньдао! Просто отдайте свой символ, и мне не придется усложнять вам жизнь!» «Младший, откуда ты пришел? Чтобы открывать свой большой рот, говорить с нами в таком тоне и требовать наш символ. Лю Фэнк, ты его знаешь?» Из группы школы Сяньдао поднялся старик и фыркнул в сторону Ван Линя. Лю Фэнк улыбнулся и сказал. Старший Ма, это... это Ван Линь. Старик по имени Ма немного поколебался, а затем фыркнул. Значит, это ты. Но даже если ты достиг стадии заложения основ, у тебя нет права стоять здесь передо мной, так что убирайся. Сказав это, он взмахнул руками, и в мгновение ока возник ураган и помчался в сторону Ван Линя. Ван Линь не стал уклоняться. Как только ураган подобрался к нему на расстояние пяти метров, он внезапно превратился в кусок льда и упал на землю. В это же время появилось зеленое сияние. Старик по имени Ма резко вздрогнул, когда в его груди появилась огромная рана. Его тело тут же превратилось в ледяную статую, и он скончался. Ван Линь чувствовал, что после преобразования его духовной силы в нем иногда просыпалась непреодолимая жажда убийства, которую он не может контролировать. Зеленое сияние замерцало. Летающий меч, излучая сильную ауру, стал раскачиваться назад и вперед, направив свое острие, в сторону школы Сяньдао. Если присмотреться, то можно было заметить, что сейчас Ван Линь сдерживал летающий меч. Лица всех учеников школы Сяньдао изменились. Лю Фэнг прирос к земле. Он оцепенел, а на его лбу выступили большие капли пота. Он втайне сделал Ван Линя своей целью, а когда около года назад с помощью Пунан з ы он достиг стадия заложения основ он думал что уже превзошел в а н л и н я но сейчас он видел что ван линь не только достиг стадии заложения основ но и его сила стала странной и непредсказуемой даже старший ма будучи на средней стадии заложения основ легко пал от зеленого летающего меча этот ванлинь на каком он сейчас уровне Думая об этом, Лю Фэнгу становилось еще страшнее. Лю Мэй, как ни странно, не выглядела удивленной. Она внимательно посмотрела на Ван Линя, а затем быстро достала символ из своей дорожной сумки и бросила ему. С первой до последней секунды она не сказала ни слова, но все это время ее глаза постоянно смотрели на Ван Линя. Забрав символ, ванлинь холодно взглянул на л ю м э й затем повернулся к небу и исчез в мгновение ока через некоторое время л ю м э й пришла в себя и глубоко вздохнула перед ванлинем ее безупречные чары не сработали вернувшись в пещеру ванлинь достал пять символов и без малейших колебаний разбил четыре из них оставшийся символ он спрятал обратно в сумку После этого, с помощью техники гравитации, он перекрыл вход в пещеру большим камнем и расставил предупреждающую формацию. Затем Ван Линь начал закрытую практику. Ему нужно было подготовиться к битве, которая произойдет через два месяца. Противостояние святого, глава 111. Озвучил Бодхи Сатва. специально для сайта Рулей Тру. Всего было 7 символов. Сейчас у Ван Линя было два символа, которые он забрал у л и ш а н я и еще по одному от школ Сянь Дао, Пьяо Мао, Хэ Хуань. Всего получалось пять Если исключить символ школы Трупа Инь, то получается, что из семи оставался еще один. Ван Линь на мгновение задумался. Он обыскал все школы в долине Сенны, но так и не нашел последний символ. Конечно, вполне возможно, что его просто спрятали, но Ван Линь не планировал тратить слишком много энергии на его поиски. Из семи символов, пяти было достаточно, чтобы вступить во внешнее поле боя. Размышляя о символах, ванлнь и тут же подумал о подготовке к боям которые начнутся через два месяца во первых циановые зерна восполнив то что использовал в общей сложности у него было три зерна из трех только одно не было скрещенным остальные два были очень мощным сокровищем осторожно отложив в сторону три зерна Ван Линь некоторое время сидел молча. Он открыл свою дорожную сумку и обыскал ее. За последние дни он убил немало людей, и количество новых вещей в ней более или менее увеличилось. Через некоторое время он достал круглый жемчуг. Он был намного меньше сферы, отражающей небеса. Всего с одну десятую от кулака. Его поверхность была очень гладкой, без каких-либо узоров, но с крошечными трещинами. Держа жемчужину в руках, Ван Линь не мог не вспомнить странного человека Адая. Жемчужина – первое сокровище, которое он дал ему. Вздохнув, он отбросил свои мысли, посмотрел на жемчужину, его взгляд сверкнул. через некоторое время уголки его рта поползли вверх формируя мрачную улыбку он положил жемчужину назад сделал глубокий вдох и сплюнул луч зеленого света зеленый летающий меч поднялся в воздух перед ним и застыл в последние дни банлин чувствовал что после изменения духовной энергии в его теле контроль над летающим мечом стал слегка вялым Он двигался не так резко, как раньше. Хотя с изменением его духовной силы, сила летающего меча окрепла во много раз. Вялый меч его не устраивал. Поэтому Ван Линь планировал использовать это время, чтобы снова очистить летающий меч. Сформировав несколько ручных печатей, Ван Линь высвободил немного духовной силы и окутал ею летающий меч. ван линь похлопал по сумке и в его руке тут же оказалась горлянка он был готов потратить на это сокровище очищенное кровью он прикусил зубами горлышко и открыл горлянку чтобы вылить почти одну треть жидкости жидкость насыщенная темной материей инь поднялась в воздух по взмаху руки ванлине она быстро приняла форму капли размером с его кулак от нее исходила темная энергия им тонкий слой древней и з м о р о с и покрыл стены пещеры ванлинь указал рукой на каплю воды и она мгновенно переместилась она столкнулась с кончиком зеленого летающего меча а затем растеклась как вода и добралась до рукояти в одно мгновение наружный слой летающего меча засверкал Ван Линь сделал глубокий вдох и прикусил кончик языка. Он распылил глоток крови, и как только она вышла из его рта, он повернул руку, и жидкость тут же стала туманом. Он поплыл к летающему мечу, покрытому жидкостью. Туман медленно слился с жидкостью, которая приобрела розовый цвет. Ван Линь сделал несколько вздохов и снова прикусил язык. Сплюнув кровь указательным пальцем, он нарисовал несколько символов. Закончив с одним символом, он отбрасывал его в сторону летающего меча и отпечатывал на нем. Постепенно символы накапливались. Вскоре он закончил с кровью. Ван Линь посмотрел на летающий меч и похлопал себя по груди. Мгновенно духовная энергия в его теле пришла в движение. Почувствовав давление в груди, он сплюнул немного кровавой эссенции. Лицо в Анлине повледнело. Без каких-либо колебаний он сразу же воспользовался кровью, чтобы нарисовать символ. Символы продолжали накапливаться. Из-за использования кровавой эссенции постепенно жидкость, окутывающая летающий меч, стала темно-красной, в некоторых местах даже фиолетовой. Когда последний символ отпечатался на мече, Ван Линь сосредоточил свой взгляд и воскликнул «Соединение!». С гудящим звуком летающий меч вздрогнул. Он продолжал трястись все быстрее. Ван Линь не сводил с него сосредоточенного взгляда. Он продолжал менять ручные печати. Так как меч был окружен жидкостью, насыщенной духовной энергией, Казалось, будто он жарился на бесформенном огне, издавая при этом шипящие звуки. Постепенно начал появляться дым, и чем больше его становилось, тем меньше оставалось жидкости. В конце концов вся жидкость исчезла, летающий меч по-прежнему оставался зеленым, но на поверхности лезвия проявились следы крови. Кроме того, он сократился почти вдвое. Но больше всего Ван Линь удивился тому, что рукоять меча тоже исчезла. До этого соотношение между рукоятью и лезвием было примерно 1 к 5, но теперь оно увеличилось до 1 к 15. Ван Линь не знал, что его меч, очищенный кровью, укрепился в духовной области дзы. Он постепенно проходил трансформацию дзы. После окончания этой трансформации характеристики летающего меча закрепятся, и он будет способен на что угодно. Например, сейчас Ван Линь испытал его и заметил, что его скорость увеличилась по сравнению с тем, что было раньше. Если он использует его в полную силу, то его передвижение на полной скорости невозможно будет отследить глазами. Его сила стала пугающей. По крайней мере, если атаковать таким мечом практикующего на стадии Дзи Дан, который не будет использовать защитное сокровище или любой вид защиты, то неизвестно, сможет ли он выжить. Таковой была сила области д з ы Характеристики такого оружия повышались до предела. Но насчет практикующих на стадии Янь-Инь он не был уверен. В конце концов, настоящий уровень культивации Ван Линя был на стадии заложения основ. Пусть он и перешел в область д з ы но по-прежнему был слабым. Область д з ы только достигнув стадии я н ь и н из нее можно извлечь максимум пользы. И ее самые пугающие стороны тоже раскроются только на этой стадии. К этому времени маленький зеленый меч стал еще изящнее. Время от времени на нем появлялись и исчезали следы голубых кристаллов. Это было довольно странно и непредсказуемо. Проглотив летающий меч, Ван Линь стал похож на молнию. Он сосчитал на пальцах. На этот раз он потратил месяц на очищение меча. Оставшийся месяц Ван Линь планировал провести... тренируясь внутри сферы, отражающей небеса. Он был уверен, что на этот раз он сможет пробиться на среднюю стадию заложения основ. Противостояние святого, глава 112. Озвучил б о т х и Сатва, специально для сайта Rulet.ru После достижения средней стадии заложения основ, будет доступно большое количество заклинаний, особенно из синей нефритовой ленты школы трупа Инь, где описывается техника духовного демона, которая может вызвать боевой дух. Ван Линь ломал голову над всевозможными способами нападения, чтобы противостоять т Нха Яню и захватить духовный флаг. Через некоторое время приняв решение ван линь вытащил горлянку с духовной силой и коснувшись сферы вошел в мир снов ванлинь не сразу приступил к тренировке сначала он взглянул на бесконечно тусклое небо парящий слой серой массы над головой чтобы развеять свое уныние повсюду было множество сияющих шаров света раньше когда ван линь входил в мир снов Эти сияющие тела были неподвижны, но как только элемент воды в сфере был заполнен, они будто наполнились жидкостью и стали беспорядочно витать вокруг. Стоя в мире снов, даже если бы Ван Линь попытался дотянуться до одного из шаров, его рука прошла бы сквозь него. Все потому, что этот мир снов и на самом деле здесь ничего нельзя коснуться. Однако, он мог контролировать их. Например, по его желанию, эти шары могли передвигаться определенным образом, по кругу или хаотично, или слиться вместе. Ван Линь перепробовал все по очереди. Ван Линь спрашивал Ситу Нана насчет этого летающего света, но тот и сам ничего не понимал. По его словам, эта сфера была очень странной. И это лишь одна из ролей мира снов. Кроме того, что время здесь шло медленнее, ему ничего больше не было известно. Он только знал, что с его статусом сильного мастера в стране культивации шестого ранга, когда он схватил сферу, отражающую небеса, он подумал, что никто больше на планете культивации не посмеет его провоцировать. Но, видимо, это было не так. Внезапно, из ниоткуда, появились новые невероятно сильные культиваторы, которые без устали охотились за Ситу-Наном и в конце концов заставили его отказаться от собственного тела и спрятаться внутри сферы, едва успев сбежать. т и т у н а н когда-то сказал Ван Линю, что культиваторы, которые преследовали его, однозначно были не с планеты культивации. Титунан был в этом уверен. Он знал почти всех сильных практикующих на планете и мог назвать себя мастером номер один на планете, потому что уровень его силы был высоким от природы. Всего несколько человек были почти на таком же уровне культивации, как и он. Но всего один из них смог его превзойти. Но это не мог быть он. так как у ситунана было немало довольно сильных друзей, и к тому же ситунан был ценным культиватором для планеты, и его присутствие только шло на пользу остальным людям. Но Ситунан понимал, что искать людей, убивших его, бесполезно, так как значительная часть его изначальной силы была утрачена. Однако интуиция подсказывала ему что один из них должен был быть из страны культивации седьмого ранга. После такой мысли сфера, отражающая небеса, в его глазах стала е щ е загадочнее. Если даже страна культивации седьмого ранга попыталась заполучить е е то она должна быть очень редким сокровищем. Поэтому Си Тунан не раз повторял Ван л и ю быть осторожным. Если о сфере станет известно остальным, то их обоих ждет страшная судьба. Ситунан считал, что если тот человек был из страны седьмого ранга, то приказать стране шестого ранга поймать их с Ван л и н е м не составит труда, поэтому нужно быть всегда на чеку. Ван Линь вспоминал эти разговоры и все больше убеждался в их достоверности. Хотя он не знал, какими еще функциями, кроме замедленного течения времени, обладала эта сфера, но на самом деле он пошел против воли небес. Культивация – это зачастую гонка против времени. Другими словами, практика равна жизни. Чем выше уровень культивации, тем длиннее продолжительность жизни. Помимо этого, После достижения высокого уровня культивации появляется чувство превосходства. Всем известно, что сообщество культивации достаточно жестокое, и в глазах культиваторов на стадии заложения основ смертные и ученики на стадии концентрации ЦИ были всего лишь пылью. Точно так же, как и те, кто достиг стадии Янь-Инь, смотрели свысока, на стадию заложения основ и Дзидан. А мастера Им Бянь ь считали культиваторов на стадии формирования духа и ниже свиньями и псами и могли по желанию их убить. У Ван Линя был уже собственный опыт выживания в обществе культивации. Практикующие были намного более жестокими, чем смертные. Это естественный отбор. Все живут по такому закону джунглей и выживают здесь только сильнейшие. Поэтому и ему нужно стать сильнее. Сильным настолько, чтобы все его боялись и не решались связываться. Если бы мой уровень культивации был на стадии формирования духа или и н б и я н ь тогда даже если бы я убил Тен Ли, или даже уничтожил целый город Тен-Джеа, т э н х а й я н ь не решился бы и словом н е сказать, не говоря уже о м е с т е моим родителям. Сила, все дело в силе, только будучи сильным, ты сможешь решать судьбы других людей. Сердце Ван Линя продолжало болеть, но в его глазах был холод. он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и выпустил свою душу в мире снов через некоторое время он сформировал несколько ручных печатей, протянулперд правую руку и все светящиеся шары собрались вместе, образовав собой дверь. об этом догадался ситунан после заполнения элементами воды светящиеся тела можно расставлять в нужном порядке и использовать, чтобы свободно перемещаться в мире снов. Ван Линь ступил одной ногой в дверь, и когда он повторил это еще раз, все вокруг изменилось. Он был по-прежнему в мире снов, но теперь перед ним появился тридцати ф у т о в ы й гигант, который парил в воздухе в позе лотоса, а вокруг него летали светящиеся шары. Ван Линь внимательно присмотрелся к нему. Внешне он ничем не выделялся, но вокруг него витала мрачная аура. Его тело было полупрозрачным, особенно в области груди, где оно почти просвечивалось. Казалось, что вот-вот он исчезнет, но на самом деле это был признак неустойчивой л и н г ц ы Гигант сидел с закрытыми глазами, его тело мерцало, и он делал вид, что не замечает Ван Линя. Ван Линь взглянул на гиганта. Он не раз видел Янь-Инь Ситунана, но всякий раз он не переставал удивляться. Он задумался, если его Янь-Инь такой большой, то каким же огромным был Ситунан воплоти. Противостояние святого. Глава 113. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. Но Ситу Нан сказал ему, что стадия и н ь б я н ь это целый процесс перехода из стадии Янь-Инь. Во время одного процесса Янь-Инь будет расти, становиться все больше, но при этом физическое тело останется прежним. Только после того, как Янь-Инь покинет тело, оно тоже начнет меняться. Ван Линь сел на землю, с крестив ноги и достал горлянку с духовной водой. Сделав глоток, он начал дыхательную практику и начал прорываться к средней стадии заложения основ. Он решил практиковаться здесь, потому что Ситунан однажды сказал, что это поможет ему восстановиться. Время медленно шло, и бои за квалификацию для внешнего поля боя достигли своей последней фазы. Ранее этим месяцем немало учеников один за другим вышли за пределы долины Сенны. Они все нашли удобные места и стали наблюдать за единственным выходом из долины Сенны, издалека, или же бродили в ближайшем городе. После прибытия культиваторов, за пределами долины становилось все оживленнее. Конечно, когда начнется время боев, они станут врагами. Каждые сто лет местность в радиусе тысячи миль от долины Сенны наполнялась жизнью, поэтому здесь было выстроено много городов. Открытие внешнего поля боя означало, что здесь соберется множество культиваторов, из страны джао каждые сто лет города буквально становились рынками обмена страны джао в городах собиралось бесконечное количество культиваторов из разных школ и здесь становилось очень оживленно вместе с наплывом людей здесь появлялись различные редкие материалы и сокровища в этот день большое количество практикующих собралось снаружи долины Сенны. Это были большие и маленькие школы из страны Джао. Маленькие школы, кланы и культиваторы не имели квалификации для вступления во внешнее поле боя. Все они пришли сюда только посмотреть, так как открытие внешнего поля боя случалось только раз в сто лет. По слухам, как только оно откроется наружу вырвется большое количество духовной энергии заметив что открытие сенны п р и б л и ж а л о с ь люди из городов собрались снаружи и молча ждали в тот день в небе не было ни единого облака но оно было похоже на огромную голубую шелковую простыню солнце медленно садилось и на улице становилось холоднее вскоре температура резко поднялась Но культиваторы снаружи долины Сенны не обращали на это внимания. Все они, внимательно, не отрывая взгляда, смотрели на выход из долины. Если взглянуть на долину Сенны свысока, то можно заметить, что она была в форме горлянки. Горлышком горлянки был выход из долины. В этом месте возвышались две высокие вершины, между которыми пролегала небольшая дорога. конце которой была огромная восьмиконечная формация в этот момент формация вдруг загорелась недалеко от этого места собрались несколько мастеров из разных школ дьявольского пути как только формация зажглась они посмотрели на нее хуаяя фигура тэнхайяна была среди них в его глазах отражалась жажда убийства он смотрел на формацию туннеля не отрывая взгляда. Формация становилась все ярче, постепенно из нее вышли восемь человек. т э н х а я н ь выглядел разочарованным. Он махнул правой рукой и достал черный флаг. Когда он дернул его, из него тут же вышла одна из запечатанных душ. При виде восьмерых человек, вышедших из формации, культиваторы страны Джао Тут же начали свои обсуждения, указывая на всех по очереди. Они вышли. Из прошлого опыта известно, что школы, которые выходят первыми, обычно проигравшие. Интересно, кто выиграл на этот раз? Почему в этот раз вышло так много людей? Обычно первой выходит школа, в которой меньше всего людей. Вот они. Я вижу Джоу Ю. Он из школы Пьяо-Мао. Прошлый раз Пьяо-Мао тоже проиграли битву за квалификацию. В этот раз то же самое. Кажется, выигрывают только самые большие школы праведного пути. Если моя школа выиграла, значит она сильнее всех их. Брат Джан. с а м ы й высокий уровень культивации в твоей школе это ранняя стадия дзидан если пьяо мао послали своего старейшину то они запросто расправились с твоей школой думаю пьяо мао проиграли потому что ученики дьявольского пути оказались сильнее к этому времени из всех восьми школ дьявольского и праведного пути кроме школы дзиме которая лишилась своего мастера на стадии инь-ян и не участвовала в боях за символы, наружу вышли семь основателей остальных школ. Основатель школы Пьяо-Мао Синь-Хай выглядел довольно мрачно. Он молча смотрел на выход из долины Стены. Восемь человек из школы Пьяо-Мао вышли со странными выражениями на лицах. Видя собравшиеся группы людей и слыша их разговоры, их лица и уши покраснели, когда они неуверенно подошли к Синхаю. ь Синхай ь с трудом справился со своим гневом. На этот раз он затратил немалые ресурсы на квалификационные бои. 25 учеников, среди которых трое были на поздней стадии заложения основ Восемь человек на средней стадии, а остальные были на ранних стадиях. В дополнение к этому он отдал им немало сокровищ. На этот раз он, несмотря ни на что, хотел получить квалификацию. Но что он увидел? Из 25 выжили только 8. Когда Синьхай посмотрел на восьмерых оставшихся учеников, основатель школы Янь-Тянь, Шан Гуан Юнь улыбнулся и сказал «Брат Синь, осталось совсем немного, даже несмотря на то, что вы не получили квалификацию. В конце концов, зачистка внешнего поля боя – довольно опасное занятие. В прошлом, когда хотя бы один из десяти выживал, то это уже считалось удачей». Поэтому не бери близко к сердцу. Нужно подождать. Всего лишь лет сто, да? Синьхай холодно улыбнулся и ответил: "Брат Шангуань, твой сарказм здесь неуместен. Если я проиграл, то проиграл. Я не стану вести себя как глупец и буду придерживаться уговора". Затем он повернулся к восьми ученикам. и спросил низким голосом, «Ваш старший мертв?» Один из них опустился на колени и ответил, «Основатель, они все мертвы! Кроме нас все мертвы!» Остальные семь человек тоже преклонились, выражения их лиц были полны ужаса. В душе Шан Гуань Юнь холодно рассмеялся, но в то же время Напустил на лицо маску сострадания, покачал головой и ничего не ответил. Синьхай заметно приуныл, затем холодно рассмеялся и сказал. «Значит, умерло много людей. Хорошо, какая школа их убила?» Ученик, который первым опустился на колени, слегка замялся. В этот момент Синьхай взмахнул рукой, и людей из школы Пьяо-Мао тотчас же накрыло полотно света. Шан Гуань Юнь поднял голову и посмотрел вверх, при этом мысленно, равнодушно улыбаясь. Заблокировав восприятие душ остальных, Синь Хай приказал ученикам все рассказать. Первый ученик банды все рассказал, и когда Синь Хао выслушал его, он был в недоумении. Лед появился в его взгляде, затем он ф ы р к н у л и произнес «Все встаньте за мной! Я хочу увидеть, из какой он школы!» После этого он снова взмахнул рукой, и полотно исчезло. Шан Гуань Юнь, стоявший в стороне, вдруг спросил «Брат Синь, мне интересно, почему Сю Мэй еще не вышел?» Противостояние святого, глава 114, озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. Глядя на Шань Гуан Юня, Синь Хай сказал, «Братья, которые отправились поприветствовать посланника из Вавилонской башни, обязательно вернутся». В это время формация снова загорелась. И люди, стоящие за пределами древней земли, прекратили разговоры. Тенхаянь тоже находился за пределами древней земли. Он внимательно посмотрел вперед с угрюмым и злобным выражением лица. Сжимая кулаки, он ждал появления Ванлиня. Как только тот покажется, Тенхаянь телепортируется к нему, схватит и начнет пытать до смерти. А в это время появился круг света, из которого вышли 13 человек. Глядя на лица этих людей, лицо Тен Хаяна помрачнело еще больше. Затем он выпустил еще одну душу из флага и мысленно смеясь подумал. «Ван Линь, кажется, я тебя недооценивал. Ты действительно бессердечный». «Раз не беспокоишься о своей семье и решил не выходить, но даже если ты сбежишь от меня сегодня, я найду тебя, даже если мне придется достигнуть средней стадии Янь-Инь, чтобы усилить проклятие». На территории, за пределами долины, снова стало шумно. Культиваторы начали переговариваться между собой. Бои за квалификацию в этот раз довольно странные. Раньше первой выходила самая многочисленная группа, а после нее во всех последующих количество людей сокращалось. Но в этот раз все наоборот. Во второй группе людей больше, чем в первой. Да, мне тоже кажется, что-то не так. Что это за школа? Если кто-то знает, скажите мне. Разве это не школа Хэхуань? Я знаю эту вонючую девчонку в а н Ин. Я за 10 миль смогу отличить ее по запаху. Да, это школа Хэхуань. Когда люди начали говорить про школу Хэхуань, двое мастеров на стадии Янь-Инь, Чен Янь и Чен Хуань одновременно Угрюмо взглянули друг на друга, мысленно вздохнули и приняли прежние невозмутимые выражения лиц. Ученики школы Хэхуань с опущенными головами вышли вперед и остановились перед ч е н Янем и ч е н Хуанем. Главная ученица быстро достала записывающую нефритовую ленту и протянула им. ч е н Хуань нахмурился. Затем прислонил ее ко лбу и проверил с помощью души. Внезапно выражение его лица изменилось. Взглянув на Ван Инь, он спросил. «Эти слова, правда?» Ван Инь с уважением ответила. «Предок — это то, что мы видели своими глазами». Ученик позади нее, которому, похоже, было известно содержание ленты, тут же кивнул. ч н янь взглянул на них затем забрал нефритовую ленту из рук чен хуаня и сосредоточился на ее содержимом через некоторое время он впыкнул и сформировавручную печать тотчас же разбил ее превратив в кучу пепла вдруг они почувствовали на себе взгляд со стороны школ праведного пути чен хуань и чен янь обернулись и заметили смотревшего на них Синьхая». Он кивнул. Несколько минут назад они видели, как выходили ученики школы Пьяо-Мао, а затем и обеспокоенное лицо Синьхая. Сначала они не знали, в чем дело, но после прочтения ленты они поняли, что произошло. Тэнхаянь нахмурился и посмотрел на Чэнхуаня, ч е н я н я и Синьхая. В душе он чувствовал, что что-то было не так, но не знал, что именно. Он ненадолго задумался, но никакие догадки не приходили ему в голову. Мысленно фыркнув, он разрушил еще одну душу на черном флаге. А в это время не только Чен Хаянь, но и несколько других школ заметили странное поведение и мрачные лица мастеров я н ь и н Никто не знал, что случилось с учениками школ Пьяо-Мао и Хэ-Хуань или что они обсуждали. Даже практикующие не из региона Джао, маленькие школы и отдельные культиваторы почувствовали странную атмосферу и начали шептаться друг с другом, пытаясь что-то разузнать. В этот момент небо вдруг потемнело. В н е м беззвучно появилась круглая дыра, которая тут же начала расширяться. Когда е е диаметр достиг 10 метров, четыре человека вышли из круга света. Один из них, полный как мяч, улыбался. Как только он появился, все мастера Янь-Инь, стоящие на земле по обе стороны, поклонились ему. Этот человек был посланником союза из страны д ж а о Линь И Линьги рассмеялся и сказал: "Да м ы и господа, сегодня я прибыл сюда в роли помощника главного посланника для открытия внешнего поля боя. Конечно же, я не буду вмешиваться в ваши квалификационные бои. Так что будьте спокойны. Рядом с Линьи Тяли Пунанцзы, светловолосый даос из школы Пяомао, ь и старик Ганьшо из школы Тяньдао. В сопровождении этой троицы Лингии пустился вниз и приземлился за пределами древней земли. Остальные мастера Янь и м следуя их примеру, тоже встали на г р а н и ц е Цинхай, ухватившись за возможность Встал рядом со светловолосым даосом и что-то ему прошептал. На самом деле этот даос – мастер номер один школы Пьяо-Мао, Сю Мэй д ж э н д ж э н Когда Синьхай прошептал ему что-то, он кивнул, сохраняя безучастное выражение лица. В это время формация снова загорелась и из нее вышли пять человек. С их появлением нахлынула волна ледяной ци-инь. Все пятеро с красными глазами, не сказав ни слова, нашли себе укромный угол и сели в тишине, скрестив ноги. «Из какой они школы?» Отовсюду послышался вопрос. Даже спустя некоторое время никто так и не смог догадаться, к какой школе принадлежали эти пятеро. поэтому все были удивлены. Стоявший рядом с линьи Сюмэй д ж е н ь ж э н ь вдруг улыбнулся и сказал, «Посланник, эти ученики с такой враждебной аурой из школы трупа и н Я слышал, что секретная техника этой школы позволяет ученикам и трупам-марионеткам сливаться в одно целое. Думаю, эти пять человек «И есть так называемые люди-марионетки!» Линьи улыбнулся и сказал, «Эти пятеро действительно люди-марионетки!» Старик Ганьшо из школы Тяньдао нахмурился, глядя вокруг, и сказал, «Этот парень, Ии, кажется, не вышел!» Линьи покачал головой и сказал, Школа трупа инь не следовала правилу, согласно которому символ должен оставаться в пределах долины Сенны, и ее дисквалифицировали. Поэтому даже если он не придет, это не имеет значения. После этого он посмотрел на толпу в северо-западной стороне и подумал. Школа трупа инь. Только вход откроется, боюсь, многие смогут заполучить их тела, чтобы восстановить собственные силы. Пока он думал об этом, Линьи вдруг посмотрел на мастера Янь-Инь школы Ву Фэнг и с безразличным выражением лица сказал. «Школа Ву Фэнг, ваш символ, покидал пределы долины Сенны». поэтому вы дисквалифицированы. Но так как вы отдали символ другой школе, вас не будут ограничивать при получении символов. Мастер Янь-Инь школы Вуфэнк был чернолицем-стариком. С безразличным выражением он взглянул на л е н ь и но ничего не сказал. т э н х а я н ь тоже молчал. Хотя он был приглашенным предком в школе Вуфэнк, Он заплатил высокую цену за символ. В это время формация снова загорелась. Сердце Тенхаяня резко забилось. Он почувствовал, как к нему приближается след проклятия. В его глазах зажглось желание убийства. Он прищурил глаза и уставился на формацию, ожидая появления в Анлине. Противостояние святого, глава 115, озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. Формация снова загорелась, и из нее вышел человек. т э н х а я н ь готов был телепортироваться, но резко остановился, когда посмотрел на выходившую фигуру. Гнев т э н х а я н я возрастал. Это был не Ван Линь. а всего лишь какой-то ученик на ранней стадии заложения основ из школы Вуфэнг. С мрачным выражением лица Тенхаянь молча протянул правую руку к черному флагу и разрушил еще 10 душ. Как только этот ученик вышел, он тут же подбежал к Тенхаяню и чернолицому старику, упал на колени и произнес полным страха голосом. предок они все мертвы даже старший ван пен умер я стоял дальше всех поэтому успел сбежать ч е р н о л и ц ы й старик посмотрел на ученика а потом из его руки вдруг выстрелил луч света направленный к голове ученика и он произнес ледяным тоном так как они умерли Ты тоже не должен жить. После чего голова ученика треснула, как арбуз. Повеял ветер, и запах крови тотчас же распространился по округе. Люди из маленьких школ за пределами долины выглядели озадаченно. Все разговоры о школе в у ф е н к резко прекратились. Никто больше не смел говорить об этой школе. Все вокруг затихло. В этот момент формация загорелась в очередной раз. Из нее вышло несколько человек. Тенхаянь взглянул на них и сразу же узнал учеников школы Сяньдао. После этого он продолжил смотреть на формацию. Внезапно взгляд Тенхаяна изменился, и на его лице отразилось сильное желание убийства. Его тело мгновенно исчезло, И появилась вновь рядом с учеником школы Сяньдао. Он закричал, улыбаясь: "Ты вышел!" И протянул руку к голове молодого человека, вышедшего из формации. Как только юноша заметил, что Тэн Хаянь собирался его схватить, его глаза холодно блеснули, и он тут же исчез, показавшись снова в воздухе, а затем несколько учеников из разных школ воскликнули. «Это он! Он убил старшего! Он украл наши символы, предок! Это он! Я еще видел, как он убил всех из школы Вуфэнг!» Все ученики, в ы с д ш и е из долины, тут же начали выкрикивать. В долине все они боялись Ван Линя и на протяжении трех месяцев должны были мириться с его угрозами, но теперь... Когда рядом с ними были их старейшины, они резко почувствовали прилив мужества. т э н Хаянь не ожидал, что Ван Линь телепортируется в последнюю секунду. Но затем его лицо мгновенно побагровело, и он прокричал. «Ван Линь, я хочу посмотреть! Докуда ты сможешь убежать?» В эту секунду из толпы учеников школы Хэн Хуань донесся чей-то возглас. «Все символы из долины у него! У него на руках должно быть не меньше пяти!» После этих слов все разговоры среди культиваторов региона Джао прекратились, и они повернули головы в сторону молодого человека. Даже Линьи с интересом взглянул на Ван Линя, затем усмехнулся и молча покачал головой. й д р у к «Этот человек убил моего праправнука. Он мой заклятый враг. Сегодня я убью его. Его вещи мне не нужны, но если кто-то сейчас вмешается, то потом не вините меня во враждебности», сказал Тэн Хаянь. й Линьи рассмеялся. «Что ж, культиваторы региона Джао, не вмешивайтесь!» я бы хотел посмотреть на то как т э н х а я н ь будет его убивать после слов линьи все были ошарашены хотя никто не решался что либо возразить все почувствовали истинное значение его слов т э н х а я н ь не смел показывать свое высокомерие перед линьи, но он нахмурился так как не понял что тот имел в виду глаза пунанзы вспыхнули, когда он странно посмотрел на юношу. Ему все больше казалось, что он был знаком с ним в прошлом, но не мог его вспомнить. К тому же слова л е н ь и сбили его с толку. Он чувствовал, что этот юноша на стадии заложения основ. Так почему же Тэн Хаянь не сможет от него избавиться? И не только он, почти все мастера Янь ин ь были озадачены. А в это время выражение лица юноши было ледяным. Он не чувствовал ни малейшего дискомфорта перед многочисленными практикующими. Он поднял глаза вверх, и вдруг с неба обрушилась массивная аура. Она была действительно мощной, будто энергия снизошла с самих небес. Одновременно его волосы и одежда начали развеваться без ветра. и з его тела вышла духовная сила. На лицах всех культиваторов, особенно мастеров Янь-Инь из школы дьявольского пути, сразу отразился испуг. Даже т э н х а я н ь хотел было тут же телепортироваться, но в последний момент остановился. Все заметили, как стремительно увеличивалась сила этого юноши, они никогда раньше такого не видели. Уровень культивации юноши с ранней стадии заложения основ вырос до средней, а затем и до поздней стадии, после чего прорвался до поздней стадии дзидан. Но на этом он не остановился, и через некоторое время из его тела начали исходить невидимая зыбь, а вслед за ней у головы юноши появился пятифутовый янь-инь, который Тут же быстро исчез обратно. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Все были потрясены увиденным. Они и представить не могли, что на их глазах кто-то так быстро увеличит свою силу со стадии заложения основ до стадии Янь-Инь. Но все еще было впереди. Юноша поднял руки, выпрямился, и прорвался с ранней стадии Янь-Инь на среднюю. В этот момент лицо молодого человека было полно злобы. Его волосы по-прежнему странно развивались, когда он, указывая на Тенхаяня, произнес «Ты! Ты смеешь драться со мной?» В этот момент молодой человек источал подавляющую силу, которую можно было приравнять к десяти несравненным мастерам. Все мастера Янь-Инь были потрясены, и они с трудом верили в происходящее. Линь-И коснулся своей щеки, слабо улыбнулся юноше и подумал, «Кто этот ребенок и как он появился на моей территории?» Он проделал фантастическую трансформацию страны культивации пятого ранга Хуан Чен. У него должна быть серьезная поддержка. Даже в Хуан Чен эта фантастическая трансформация не так распространена. Если я правильно помню, она разделяется на три уровня от Янь-Инь до и н ь б я н ь Чем выше уровень, тем более выдающаяся личность практикующего. Тэн Хаянь на мгновение смутился, а затем, глядя на юношу, повисшего в воздухе, вдруг понял смысл слов Линьи. Немного помедлив, он произнес холодным тоном. Ван Линь, я не верю, что на самом деле ты достиг стадии Янь-Инь. иначе как бы ты вошел в долину Сенны? Всем известно, что практикующие ниже стадии формирования Духа не могут войти в пределы формации долины Сенны. Противостояние святого, глава 116 Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта RolayTru Тенхаянь не спешил нападать. Он чувствовал удивление и подозрение и не мог прийти к согласию с собственным сердцем. Он не верил, что Ван Линь достиг стадии Янь-Инь, однако увиденное собственными глазами не позволяло ему этому верить.